Ася Михеева. Мост. Часть первая. Родители королей. Знаешь, отец, мы все уже столько раз проговорили, но мне как-то не по себе. Отец отставляет чашу, и задумчиво стучит худыми старческими пальцами по столу. Тебя смущает то, что ты вынужден создавать женщине проблемы, толкать ее в беды, вместо того, чтобы пронести через них на руках. Сын отворачивается, чтобы подумать, затем медленно кивает. «А как еще ты можешь дать ей понять, что ее ждет?» мягко говорит отец. «Если она испугается или не справится». Она ничего не потеряет, вернется туда, где она сейчас. Отец молчит, внимательно глядя на сына. «Или тебя пугает именно такая возможность?» Сын криво улыбается и встает. «Пора. Когда-нибудь надо начинать. И что же будет первым? Любовь, материнство?» спрашивает отец. «Честь», — отвечает сын.